Глава 987 Под потоками дождя маленькая девочка стояла и смотрела на то, как на вершине лунного пика вспыхивают разноцветные оцветы, оставляя на фоне черного неба мутные пятна. Они были похожи на фейерверки, которые по случаю праздника запускали в деревнях сошедшие с гор юноши и девушки. Им всегда выказывали почет и уважение и выделяли лучшие места за общими столами. «Какой странный дождь!» — девочка протянула руку. На маленькую пухлую ладошку упала сначала одна алая капля, затем вторая, а потом весь дождь вдруг окрасился в красный. Он почему-то перестал пахнуть свежестью. Ноздри девочки забил запах меди, а капли вместо легких и почти неосязаемых оказались тяжелыми и вязкими. Девочку подхватили крепкие руки ее отца. Бледный, с раскрытыми от ужаса глазами, он побежал вместе с ней внутрь дома. «Папа, что происходит?» — закричала маленькая девочка, понимая, что творится что-то очень неправильное. Хаджар подставил лицо под освежающие холодные капли. Он стоял в центре Белого моря, сотни учеников секты окружили его. Где-то там, за их рубежами, находились наставники и сам патриарх Хашим. «У тебя нет чести!» — выкрикнул тот, кого, кажется, звали наставником Жао. «Прикрываться от нас, нашими же учениками...» Да, в этом не было чести. Хаджар прекрасно понимал, что то, что он один раз сбежал из-под удара Хашима, еще ничего не означало. Патриарх пребывал в шоке от того, что кто-то смог разрушить врата Луны и потому не мог мыслить достаточно ясно. Сейчас же, когда сошла первая волна потрясения, Хашим вновь предстал могущественным адептом, которого уважали и Орун, и Морган. Хадзар не боялся за свою жизнь при сражении с Хашимом один на один, но когда за плечами старца встала вся секта, на войне, как и в уличной драке, клубцы пытаются сразу ликвидировать сильнейшего противника, забывая, что во время этой затяжной битвы те, кто слабее, успеют их покусать в достаточной мере, чтобы ослабить. Именно поэтому в первую очередь нужно было уничтожать слабейших, и в этом действительно не было чести. Но такова война. «Не переживайте, достопочтенный Жао!» Хаджар слегка согнул ноги и, крутанув клинок, сжал его обратным хватом. «Скоро ваших учеников уже не останется!» «Лунная секта!» — Хашим ударил посохом о землю. «Построение пронзающего луча!» Десятки учеников начали вставать друг за другом, формируя расходящийся широкой юбкой конус. Они хватались за плечи впереди стоящих правыми руками, а левые, вытягивая ребром ладони, прикладывали к носам. При этом они что-то шептали и шелест сотен голосов сливался в единый гул. Вспышки серебряной энергии превращались в единый поток света. «Интересно», — протянул Хаджар. Вокруг него, обнажив оружие, стояло не меньше сорока учеников. Больше просто не могло уместиться. Так что фактически он сражался не против всей секты, а лишь против сорока учеников за раз. И если бы не магия защитного купола, окружившего лунный пик, все, кто был слабее, чем элитный безымянный, уже исчезли бы под давлением герцогства меча синего ветра. Купол же принимал всю мощь королевства Хаджара на себя, как губка впитывая его и становясь от этого только плотнее. «Ну ладно». Хаджар оттолкнулся от земли. Очередная трещина хищной змеей пронзила каменный пик, и, дойдя до самой земли, разошлась паутиной глубоких провалов. Где-то вдалеке заголосил скот, закричали люди, на свою беду пришедшие посмотреть, что же происходит на лунном пике. Теперь они, ломая кости, превращаясь в кровавое месиво, Разбиваясь о камни и разрезая плоть об острые выступы, падали внутрь трещин. Хаджар плечом врезался в стоявшего перед ним ученика. Тот скрестил в защитной манере две боевые перчатки, небесные артефакты, не меньше. Секта лунного света специализировалась в основном на рукопашном бое и боевой магии, но последнюю постичь было делом крайне трудным. Алая вспышка энергии, которая даже не успела сформироваться в защитную технику, стала последним, что увидел в своей жизни юноша. Его собственные артефакты, разбиваясь в пыль от простого толчка плеча Хаджара, металлическими осколками пробили грудь и, картечью вылетая из спины, порезали еще несколько учеников. Хаджар, разворачиваясь, пропустил над головой выпад кулака, окутанного огненным покровом. Пламя волной прокатилось позади него, а затем разбилось о каменные скалы, созданные синхронными ударами о землю трех учеников. Поверхность скалы будто ожила, и все той же волной, только уже не над головой, а под ногой, поспешила к Хаджару. Каменные клыки вспарывали поверхность, а ученики, оказавшиеся у них на пути, легкими перышками наступая на острейшие вершины, взмывали вверх и открывали путь для построения пронзающего луча. Секта явно часто тренировалась в совместных сражениях и действовала как единый организм. Хаджар, еще до того, как упал на землю, изрешеченный собственным артефактом, Резко выпрямил спину. Теперь уже левым плечом он врезался под локоть огненному бойцу. Рука последнего хрустнула, и тот закричал от боли, но крик вскоре стих. Хаджар сделал неуловимое движение, и меч, зажатый обратным хватом, вспорол ученика от паха до самого темечка. Внутренности со звонким чавканьем упали на землю, а в спину Хаджару устремился поток лунного света, на пике которого расправил крылья огромный аист, чей клюв копьем указывал между лопаток Хаджару. Развернувшись на пятках, Хаджар, вновь крутанув клинок и перехватив его острием от себя, сделал резкий, неуловимый взмах. «Третий удар. Вернувшийся меч». Синяя искра, потянувшаяся за острием, окрасилась в черные тона, а затем в воздухе застыл слегка вибрирующий разрез, внутри которого словно жил какой-то монстр. Глаза хашима наблюдавшего за сражением, но не способного к нему присоединиться, расширились одновременно от удивления и ужаса. В летописях секты лунного света хранились упоминания техники одного из самых могущественных чужаков, когда-либо приходивших на границу лунного пика. Последний король, мечник Эрхард, он использовал точно такую же технику, но как ею мог обладать молодой мальчишка, лишь недавно вышедший из-под крыльев святого неба и Тересфаля, «Жао, Чидо, Хушин!» Хашим раскрутил над собой посох боевой магии, зазвенели волшебные кольца, и шестирукий воин исчез, превратившись в огромного питона. «Стена лунного огня!» «Да, учитель!» Два седовласых мужчины и пожилая женщина, обнажив боевые перчатки, встали на углы плато. Сформировав вместе с Хашимом квадрат, они вонзили закованные в железо кулаки внутрь камня. Энергия серебряного пламени забурлила вокруг них и потекла в землю. Огромный питон, сверкая светом полной луны, зашелестел по камням и, поглощая сходивший с трех наставников огонь, становился все больше и больше, пока его свивавшиеся кольца не поднялись на сотни метров к небу и не превратились в серебряный огонь. В этот самый миг изнутри вибрирующего черного росчерка, оставленного мечом Хаджара, вырвался жуткий торнадо, напоминающий по внешнему виду одновременно и меч, и драконий клык.